В июне 1907 года Кэмпбелл Баннерман внес в Палату общин проект резолюции, предусматривавший ограничения прав Палаты лордов. Решение Палаты общин по любому законопроекту должно было стать окончательным. Черчилль принял активное участие в дебатах по проекту резолюции и энергично поддерживал предложение Кэмпбелла Баннермана. Резолюция была принята большинством Палаты общин. Это явилось первой атакой на оплот консерваторов в Палате лордов. Черчилль шел в первых рядах атакующих. Занять такую позицию было для него непростым делом. Выступая против Палаты лордов, состоявшей прежде всего из представителей великих фамилий Англии, Черчилль тем самым выступал против той среды, в которой он родился, вырос. И которые служили ему надежной опорой, когда он делал карьеру в армии, в журналистике и в политике. Герцоги Мальборо были теснейшими узами, связанными почти со всеми аристократическими фамилиями страны. Выступив против Палаты лордов, Черчилль заделает и сложные родственные связи. Двери аристократических домов с треском захлопнулись перед ним. Его обвиняли в том, что он пачкает собственное гнездо. Черчилль, конечно, знал, что его ожидает. И тем не менее шел с либералами против Палаты Лордов. Он понимал, что будущее за Палатой общим. Либералы могли осуществить меры, ограничивающие права Палаты Лордов, лишь путем вынесения спора на суд избирателей. Поэтому им тактически было выгодно, чтобы лорды продолжали отвергать все их законопроекты. Однако консерваторы осознавали, какая опасность им грозит, и вели себя осмотрительно. Палата лордов не блокировала, а немедленно одобряла законопроекты, касающиеся профсоюзов, например, закон о восьмичасовом рабочем дне для шахтеров. Этим путем консерваторы старались заручиться поддержкой рабочих на предстоящих парламентских выборах.